глава 11 сбежавшая невеста двумя часами ранее сверкание тысяч огней бального зала сосредоточилось в центре большой танцевальной площадки на двух совершенно обычных и вместе с тем необычных парах легкие грациозные движения выверенного до автоматизма танца нежные поклоны движение рук голов теплые полные привычной вежливости взгляды танцевальных партнеров двух юных Чуть ли не попискивающих от восторга адепток, завораживали, приковывая к себе всеобщее внимание. Вы хорошо танцуете, обычный дежурный комплимент, сорвался с губ одного из высокородных близнецов, привлекающего к себе сотни восторженных взглядов и скрящимися холодными бликами в волосах. Спасибо, ваше высочество! кокетливо опустила густые ресницы девушка, зардевшись от лесных слов. Вы тоже прекрасно танцуете. Равнодушный кивок и все внимание близнеца снова устремлено куда-то вдаль, поверх головы случайной партнерши. Его взгляд снова нашел стоящего в углу зала ректора. Бровь вопросительно изогнулась, но краткое отрицательное мотание головой снова опустилось на его плечи невольным раздражением. Огненный близнец не сдержался и громко вздохнул чуть резче, чем нужно, уходя в поворот танца, отчего его партнерша испуганно вздрогнула и рвано выполнила фигуру. Лед в голубых глазах предупреждающе заискрил, как бы говоря брату, что сейчас совсем не время. Кожа, уже была стремительно набирающая градусы температуры, снова опустилась до приемлемой отметки. Девушка выдохнула, пряча за спину руку с небольшим ожогом, и совершила очередной пируэт, впрочем, не переставая пожирать Адриана восхищенным взором. Тот закатил глаза к потолку, но терпеливо продолжил фигуру и, как бы извиняясь. Поцеловал тонкие пальчики партнерши. Ранить девушку ему совсем не хотелось, и было жаль, что не сдержался. Раньше с ним такого не случалось. Магия, всегда послушным котенком, ласково свернувшаяся внутри двух близнецов, сегодня почему-то вела себя необычайно буйно и даже непредсказуемо, грозясь вырваться на волю в самые неподходящие моменты. И только железная рука контроля сдерживала этот ее порыв разметать тут все и вся. Наконец музыка затихла, и оба брата, синхронно выполнявшие каждое движение, благодарно склонились в глубоких поклонах перед партнершами, прикасаясь губами к нежной коже их ручек. Благодарю за танец, мягкие, глубокие, рычащие тембры двух близнецов, окончательно растопили тонкую броню стенок сердец, восхищенных адепток и покорили их. Яркий румянец на щеках и восторженные взгляды, сказали все о своих владелицах. Но близнецы уже не смотрели, направляясь в сторону, кажется, заскучавшего ректора. Их невеста так и не объявилась на балу, а значит, не стоило больше терять времени. Думаю, раз она не посетила мероприятие, нам не имеет смысла здесь оставаться. Первым высказался огненный маг, не в силах сдержать свой бурный темперамент. Пуговицы на бархатном камзоле ярко блеснули в свете тысяч огней. Его брат согласно кивнул. Навязывать свое общество будущей невесте они точно пока не собирались, а посещение данного бала было ничем иным, как очередным приказом императора. «Да, конечно», — рассеянно кивнул ректор Девьер, нервно шарив взглядом по нестройным рядам адептов, снова занимающих танцевальную площадку сложными фигурами. «Вы кого-то ищете?» Хмуро решил поинтересоваться Корнелий, чисто из вежливости. «Хотя нет». Любопытство здесь тоже присутствовало, так как он еще не знал, что могло бы вызвать такое крайне обеспокоенное и задумчивое выражение на лице бессменного ректора столичной академии магии, в которой и они с братом некогда обучались, частенько совершая различного рода шалости, отчего зеленая обшивка стен ректорского кабинета, кажется, врезалась темным пятном у них обоих на подкорке. Однако суровый дракон, Ни разу даже не приснял с себя маску бесстрастности в отношении них или еще кого-либо, чтобы те не творили. Да. Одну весьма деятельную особу, кивнул ректор, хмуро, и вместе с тем как-то странно глянув на обескураженных близнецов. Адриан и Корнелий переглянулись с интересом, сверкнув яркими искрами в глазах. А имя у этой особы есть? Лицо ректора расплылось в коварной, даже какой-то предвкушающей улыбке. Но глаза... Рыщущие по залу, так и не оторвались от своего занятия. Есть! Он кратко кивнул. Братья, уже поняв, что выпытать имя столь необычайной девушки, сегодня не смогут, пожали плечами и все же предпочли не вникать. У них сейчас и своих проблем было навалом. Каменные тролли, войной подступающие к южным границам и требующие пересмотра мирного договора, оптимизма не добавляли. А этот каприз императора про неожиданную помолвку, настроению совершенно не способствовал. «Хорошего вам вечера», вежливо кивнул один из братьев, прощаясь за двоих и снова тараном проходя сквозь многоголосую толпу. Его брат яркой тенью скользил за ним, уже забыв про текущие неприятности и прикидывая, как бы поскорее решить проблему с троллями и мирным договором. «И вам, хорошего», смешливо фыркнул ректор, наблюдая за удаляющимися спинами императорских племянников. Он поставил бы целое состояние на то, что этих двух аристократичных павлинов ждет жестокое разочарование по поводу любвеобильности по отношению к ним собственной невесты. Его лучший друг, магистр Фалар, стоящий неподалеку и с любопытством наблюдающий за развитием событий, понимающе подмигнул и показал вверх большой палец. Он тоже ставил на миланию и против близнецов, и облегчать им участь, случайной встречей, до будущей помолвки, Совершенно не собирался. А нет, предстоящее противостояние явно повеселит его еще не один год, в этой уже успевшей поднадоесть империи. Однако затем лица ректора и главного целителя академии снова приобрели озабоченное выражение. Девчонка должна была прийти на празднество вместе со своей лучшей подругой, а теперь ее нет, и это означало, что либо она снова ушла в книжный запой, потроша их библиотеку либо им обоим стоит ждать большой бум. Несносная девчонка. И как она только умудряется находить на ровном месте тысячу проблем, примазавшись даже к чужим неудачам. Однако скука, уже была захватившая обоих мужчин, Винсента Девьера и Равьера Фалара, живущих уже не первое столетие в этой империи, на время отступила. А теперь им обоим еще и предстоит понаблюдать за столь необычайной помолвкой. Лица двух драконов озарила предвкушающая улыбка.